Глава шестая. Вероника. То есть опыта работы совсем нет? Выгибая брови, интересуется Рената, протягивая мне форму. То есть нет. Выдаю ей обворожительную наигранную улыбку. Вообще-то я вежливая девочка и не хамлю взрослым тетенькам. Но в этой женщине есть что-то такое высокомерное и пренебрежительное. Рената явно недовольна тем, что Виктор взял меня на работу. Или она, в общем, сука, по призванию. Интересненько. Люблю злить таких дам. Не нужно так со мной разговаривать. Здесь персоналом занимаюсь я, а не Виктор. Как разговаривать? Кашу под дуру, выводя Ринату из себя. Мне кажется, она слишком взбудоражена моим появлением. С чего бы это вдруг? Дерзить мне не нужно. Будешь ли ты у нас дальше работать, зависит от меня. Ах, вот оно что. Это я должна стелиться перед ней. Так она привыкла. Корона не давит? Ну что вы, Рената, даже не думала вам дерзить. Это у меня такая манера общения. Рената Маратовна, одергивает она меня, киваю, пытаюсь издержать улыбку. Она такая злая, что боюсь сорвется и покусает меня. И с такой манеры поведения у нас долго не задерживаются. Посмотрим. Парирую я. Что? Повышает голос. Ничего. Пожимаю плечами. Волосы прибери. У нас запрещены распущенные волосы и маникюр с агрессивными цветами. Кидает недовольный взгляд на мои темно-бордовые ногти. Переодевайся и выходи в зал. В приказном тоне указывает она и выходит из раздевалки. Да, весело с ней будет. Мне уже нравится эта работа. Скидываю с себя костюм, надеваю юбку, блузку, застегиваю пуговицы, рассматривая себя в зеркало. Длина юбки до колен. Я бы предпочла короче. И блузка мне маловато в груди. Пуговицы немного натягиваются при движении. Долго ищу в сумке резинку для волос, но так и не нахожу. «Привет!» В раздевалку заглядывает та самая Лика, которую Виктор отчитывал за курение. «Приятная девушка. Примерно моя ровесница. Немного пухлая, но ей идет». «Приветик». Улыбаюсь. «Мы там кофе пьем. Пойдем с нами». «Мне нужно собрать волосы. У тебя нет резинки или заколки?» Интересуюсь я. Девушка достает из шкафа свой рюкзак и вынимает горсть разноцветных резинок, протягивая мне на ладони. «А можно две?» Лика кивает. Выбираю две самые яркие, розовую и желтую, и делаю два хвостика. Круэлла не против посиделок с кофе? Интересуюсь я. Кто? Рената, поясняю я. А-а-а, смеется Лика. Похоже. Надо нашим рассказать. У них с Виктором Андреевичем тоже ритуальный утренний кофе. Этот мужчина с утра варил мне кофе и готовил завтрак. Не знаю, в каких они отношениях, но мне приятно, что тут я сделала Ренату. «Меня, кстати, Ника зовут», — представляюсь, когда мы выходим. «Я Лика, а это Макс», — указывает на бар. «Там парень лет двадцати пяти, смазливый, с модно выбритыми висками и длинными волосами, собранными в хвост на затылке, подмигивает мне. «Ника», — киваю ему. Макс неожиданно ловит меня за руку и целует ладонь. Смеюсь. «Очень приятно. Красивые волосы!» Указывает на мои розовые хвостики. «Мне тоже нравится». «Какой кофе предпочитаешь?» Спрашивает у меня, передавая лики капучино с рисунком кленового листочка. Араф кофе можешь сделать?» «Обижаешь. С каким сиропом?» «С ореховым». Сажусь за стойку, подпирая руками лицо. И, наблюдая за парнем, клёвый, легкий, флиртун и хороший бариста, профессионал. «Ваш кофе!» – ставит передо мной чашку, посыпая пенку какао. «Хочу взять, но Макс отодвигает мой кофе. За кофе надо платить!» – ухмыляется он. «О, у меня деньги в раздевалке, запиши на мой счет. «Макс!» – шлепает его по плечу Лика. «Прекрати!» «Я деньгами не беру!» Только поцелуями. Строит мне глазки парень. Иди сюда. Маню его пальцем. Тянется ко мне довольный, как кот. Подставляет губы. Чего захотел? Хватаю его скулы, разворачиваю и чмокаю в щечку. Забирая чашку. Я за кофе в губы не целую. А за что целуешь? Качаю головой, отпивая напиток. Вкусно. Щурюсь от удовольствия. «За эмоции, Максим!» «Ммм, ты мне уже нравишься!» «Откуда ты такая сладкая?» «Там меня уже нет», – строю ему глазки. «А где есть?» – спрашивает парень и берет себе эспрессо. «Здесь?» Макс качает головой. «Знаешь, как она назвала Ренату?» – спрашивает макс Лика. «Круэлла!» «Хоу, похоже, надо запомнить. Мне кажется, она тоже топит по ночам щенков». Смеемся. Прикольные ребята. Мне уже нравится этот город, эта работа и моя новая жизнь. А теперь давайте по делу. Я хочу здесь задержаться. Расскажите мне, как все здесь устроено. В смену работают два официанта и бармен. С кухней я тебя тоже познакомлю. У нас замечательный шеф-повар. Да в общем коллектив хороший. Кроме Ренаты. Стервозная... «Есть немного, но к ней нужно найти подход», – подмигивает мне Макс. «Ты уже нашел?» «Естественно», – театрально мне кланяется. «Ух ты какой!» «Какой?» – заигрывает. Он точно найдет подход к любой женщине. Дальше Лика мне рассказывает про график работы и знакомится с работниками кухни. Ресторан открывается в одиннадцать. Мы приходим раньше и готовим зал. С сервировкой несложно. Я знаю расположение приборов и почти все тонкости. Спасибо маме. Она любила хорошие рестораны, и мы часто ужинали в разных заведениях. С меню сложнее. Блюд много. Мне нужно все не просто запомнить, а выучить наизусть вместе с составом. Я должна советовать и продавать блюдо как товар. Следить за чистотой стола, быть милой, но ненавязчивой. В общем, всегда улыбайся и угождай, даже если хочется придушить гостя. Шепчет мне Лика. С этим сложнее, но я постараюсь. Я обслужу первые столики, ты посмотришь. Киваю. Наболтались? Позади раздается голос Ренаты. Оборачиваемся. Примитесь за работу, открытие скоро. Лика, проверь все столы. А ты? Сверлит меня оценивающим взглядом. Собери волосы просто в хвост на затылке. Мы не в детском саду. Даю тебе минуту и подходи за второй столик будешь меня обслуживать в смысле в смысле я буду тебя обучать закатывает глаза рената ладно посмотрим чему может научить меня эта дама забегая в раздевалку собираю волосы не в хвост как велела рената а в высокий пучок глубоко втягиваю воздух подмигиваю своему отражению и выхожу в зал бери меню иди ко мне представь что я гость Сложно это представить, но я полагаю, клиенты бывают разные, и не все будут мне нравиться. Хорошее испытание для моих нервов. В конце концов, это вызов. Я должна его принять и справиться. В жизни не все складывается так, как мы хотим, и нужно все испытать и пережить. Иначе это уже не самостоятельность, к которой я стремлюсь. За моей спиной не стоит брат, я теперь одна, и это мой выбор. Беру меню. Натягиваю самую обворожительную улыбку и иду к ринате. «Добрый день, что будете заказывать?» Протягиваю ей меню, на что женщина цокает. «Началось. Я явно что-то сделала неправильно, не спорю, но она же должна меня обучить. Во-первых, ты должна подать меню в открытом виде. Во-вторых, должна поинтересоваться, буду ли я обедать или ужинать одна, или ожидаю еще кого-то если не ожидаю убрать лишние приборы. Окей. Забираю меню, открываю его на первой странице. Добрый день. Вы будете обедать одна или кого-то ожидаете? Я сама доброжелательность и вежливость. Улыбаюсь так, что, кажется, щеки треснут. Она будет обедать со мной. Позади меня раздается голос Виктора. Оборачиваюсь. Он идет к нам и садится напротив Ренаты. «Виктор, мы справимся!» Настойчиво произносит женщина. «У тебя же переговоры с поставщиком!» «Это подождет!» Холодно отрезает он. «Ника, продолжай!» Киваю. Мне вдруг становится намного легче и проще в его присутствии. Словно именно этот мужчина становится за моей спиной и поддерживает на ментальном уровне.